Как не плакать? Когда рэп Йоханан бен Закай заболел, ученики пришли его проведать. При виде их слезы потекли у него из глаз. «Учитель!» — заговорили они. «Светоч Израиля! Столб народный! Молот могучий! О чем плачешь ты?» Отвечал рэп Йоханан. Дети мои, если бы меня повели к царю смертному, Который сегодня здесь, а завтра в могиле, И гнев которого не вечен. И если он в темницу заключит меня, то не навеки, А если казнит меня, то казнь та не вечная, И словами можно умилостивить его и подарками задобрить. Я и тогда плакал бы. Тем более теперь, когда поведут меня к царю царей, Свят и благословен он, жив и сущ во веки вечные, Если он вознегодует на меня, негодование это будет вечным. Если он в темницу заключит меня, заключение это будет вечным. Казнит меня, казнь моя станет казнью вечную». И словами мне не умило севить его И подарками не задобрить. И мало того. Два пути лежат передо мною. Один в рай, другой в ад. И не знаю я, которым из двух путей поведут меня. Как же не плакать мне?